Отряд 11 жаберноногие, бранхиопода. Сюда относятся только около 300 видов, но число этих мелких животных необыкновенно велико. Характерным наружным признаком их является спинной щит или двустворчатая раковина, в которой заключено все тело. Последнее не разделяется на большие отделы, А еще чаще грудной отдел совсем отсутствует. Что касается числа сегментов, то оно весьма непостоянно даже у форм, принадлежащих к одному и тому же роду. Головных придатков, а именно второй пары нижних челюстей и челюстных ножек, часто не бывает. Наоборот, придатки брюшной части развиты хорошо, и в особенности характерны листовидные ножки, которые служат этим рачкам дыхательными органами и плавниками. У жаберноногих нередко наблюдается партерногенетическое размножение с чередованием поколений. Большинство их живет в пресной воде. Самые крупные из жаберноногих – листоногие, филопода. Раковинка их очень тонка и полупрозрачна. На брюшке имеются 10 60 пар ножек с жаберными придатками. У личинок раковины сначала не бывает, и тело их не расчленено на сегменты. Листоногие в огромном количестве появляются на поверхности воды, где они всегда плавают на спине. Наиболее обыкновенным является жаброног, бранхипус, который в несметном количестве появляется иногда на затопленных водой лугах. Яйца жабронога, могут выдерживать высыхание и не теряют способности к развитию. У него подвижные стебельчатые глаза, а раковины нет совсем. Самцы иногда очень красиво окрашены в различные цвета. Из обитателей соленых вод наиболее изучен соляной рачок или артемия. Артемия солина, который живет не только в море, но и в чанах Соливарин и во всяких лужах, отделившихся от моря, точно так же и в реликтовых озерах. В варнях рабочие по начавшемуся быстрому вымиранию этих рачков заключают, что рассол достиг известной степени концентрации. Длина рачка всего несколько миллиметров. У артемий наблюдается девственное размножение. Яйца всех листоногих отличаются необыкновенной живучестью. Опыты показали, что они могут развиваться при весьма различной температуре от 0 до 30 градусов, причем и быстрота развития получается очень различная. Именно при 30 градусах личинка вылупляется через сутки после откладки яйца, тогда как при температуре 16-20 градусов для этого требуется несколько недель. В 1874 году Исследования русского ученого Шманкевича привели к удивительному открытию, что Артемия-Салина при изменении условий существования превращается в рачка другого вида Артемия-Мирхаусении. Действительно, целым рядом точных опытов ему удалось доказать, что Артемия-Салина, которая живет в слегка солоноватой воде, по мере того, как вода, в которой она обитает, становится солонее, постепенно из поколения в поколение превращается в вид Артемия Милхаусении. Последнее всегда живет в более соленой воде, отличается меньшей величиной, отсутствием хвостовых пластинок и щетинок и вообще является формой как бы недоразвившейся сравнительно с видом Артемия Салина. Обратно Постепенно опресняя воду в своем аквариуме, Шманкевич из настоящих артемия Милхаусени получал артемия Салина. Факт этот очень важен в том отношении, что является наглядным доказательством изменяемости видов под влиянием внешних условий. Щитень, апус – который водится в стоячих небольших бассейнах Средней Европы, прикрыт сверху широкой плоской раковиной, на поверхности которой расположены два огромных глаза, почти сливающихся между собой. У этих животных имеется 60 пар жаберных ножек, из которых одиннадцатая пара у самок превращена в пару грудных мешочков, где вынашиваются развивающиеся яйца когда лужи и озерки пересыхают щитень погибает, но после него остаются многочисленные яйца которые благополучно переносят самые неблагоприятные физические условия и при удобном случае развиваются семейство дафнит кладоцера принадлежит к самым распространенным ракообразным Величиной они лишь около 6 мм, но скопляются в невероятном количестве в различных пресных озерах, в особенности в Боденском и Женевском, и составляют главную пищу живущих там рыб. Дафнии представляют большой интерес в том отношении, что благодаря совершенной прозрачности их оболочки является полная возможность наблюдать во всех подробностях их внутреннее строение – Под микроскопом совершенно ясно видно движение глаз Дафнии и ее пищеварительных органов, биение сердца и движение крови, словом, можно наблюдать во всей полноте жизненный процесс. Туловище Дафнии овальной формы, слегка уплощенное и заключено в двустворчатую раковину. На большой, выдающейся вперед голове, Расположен единственный огромный глаз, который при помощи специальных мускулов постоянно вращается. От шейной части отходят в стороны изогнутые под прямым углом большие сяжки, которые заканчиваются перистыми разветвлениями. Сяжки эти служат для плавания точно так же, как и раздвоенный хвостовой придаток. Сердце дафнии представляет небольшой мешочек, у которого по бокам виднеются две щели. Оно беспрестанно сжимается и расширяется, причем кровь вбирается через одно отверстие и выталкивается через другое. Дыхательными органами служат листовидные придатки четырех-шести пар ног. У давние самки крупнее самцов и даже много отличаются по наружности, а иногда самцы бывают окрашены в голубой или красный цвет. У Дафни замечается правильное чередование поколений. В течение лета или вообще при благоприятных условиях самки откладывают так называемые летние яйца, которые развиваются без оплодотворения. Но с приближением зимы самки кладут зимние яйца, которые меньше величиной и заключены в более плотную оболочку. Помимо того, заботливая мать помещает по несколько, от двух до четырех таких яиц, в особую капсулу, называемую седлышком «эпфипиум», и вследствие этого зимние яйца дафни могут переносить какие угодно суровые физические условия. Более всего распространены в озерах обыкновенная дафния «дафния пулекс» и большая дафния «дафния магна», с которой в близком родстве находится «акантуакеркус». Известно также несколько видов из рода полифемус и битотрепхес, у которых раковина очень маленькая. Чтобы покончить с ракообразными, опишем еще одну из самых красивых дафней – лептодора хиалина, длиной всего в 1 миллиметр. Тело у нее вытянуто и явственно разделяется на три отдела. Сяжки сильно развиты и служат для плавания, тогда как на голове имеются другие конечности, приспособленные для ловли добычи. Дафния поедает почти исключительно мелкие личинки ракообразных, циклопидов. Днем, в особенности при солнечном освещении, лептодора никогда не выплывает на поверхность, точно так же и в ясную лунную ночь, но в темноте обыкновенно держится наверху. «Живет она исключительно в чистой воде, и поэтому в озерах держится в середине, где поглубже и нет растений. Там можно отлично наблюдать ее».